постепенно меняя интонации к заключительным строфам и окончил чтение звучным благовестом восторга и ликования и товы хрёбер арка надо мной и тяжкий чёрный страх согнул мне плечи снаружи солнце колыхалось на волнах я шёл на дно погибели навстречу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 По морю поспешил ко мне Господь, Как бы не сомой солнечным дельфином, Был светил и ужасен Божий лик, Подобный молнии на небе синем. Вовеки не устану воспевать тот миг, И страх, и радость мне несущий, И тем прославлен будет мой Господь, Бог милосердный».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 Или «Видал, Джо, это двоеженец!» Или «Сдается мне, Гарри, дружище, что он прелюбодей, сбежавший из тюрьмы в старой гаморре, или, может быть, беглый убийца из Содома!» Один из матросов подбегает к причалу, возле которого ошвартовано судно, и читает наклеенное на свои объявление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 я устал, добираясь сюда, и нуждаюсь в отдыхе. По тебе и видно, — замечает капитан. Вот твоя каюта. Иона входит в каюту и поворачивает, чтобы запереть дверь. Но в замке нет ключа. А капитан, слыша, как он там бестолку возится с дверью, смеется тихонько и бормочет себе под на что-то,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 В этой тесной норе, расположенной ниже ватерлинии, испытывает Иона вещае предчувствие того удушливого часа, когда Кит заключит его в самой тесной темнице своего чрева. Слегка покачивается привинченная к переборке висячая лампа, От тяжестью последних тюков судно накренилось в сторону причала,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 обводит каюту, и не на чем отдохнуть беспокойному взору этого досели удачливого беглеца. А двусмыслие лампы внушает ему все больший страх. Все перекошено — пол, потолок, переборки. Вот так же и совесть моя висит во мне, стонет он, прямо вверх устремленое жгучее пламя, но искривлены все пределы моей души.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 Вот так и Иона, проведя на своей койке долгие, мучительные, беспокойные часы, наконец, под тяжестью чудодейственного страдания погружается в зеленые глубины сна. Ну вот, наступило время прилива, отданы швартовы, и от безлюдной пристани, сильно окренясь,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 Он не видит черного неба и бушующего моря, Не чувствует, как рассаживаются шпангоуты, И не чует, не ведает, что уже теперь издалека, Рассекая волны, мчится за ним вдогонку, Разинув пасть огромный кит. Ибо Иона, братья мои матросы, спустился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 Обратите внимание на его молитву и усвойте важный урок. Как ни грешен Иона, он не вопит и не молит об освобождении. Он чувствует, что ужасное наказание справедливо, а освобождение свое он полностью предоставляет на волю Божию. «Довольствуя сам лишь тем»,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 — говорил проповедник, — доносившиеся снаружи пронзительные завывания яростной метели, казалось, придавали еще большей силы его словам. И когда он описывал шторм на море, то чудилось, будто и самого его охватил бушующий шторм, его широкая грудь вздымала, словно от мертвой зыби, раскинутые руки казались двумя борющими со стихиями, раскаты грома,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 Израненный, избитый, но все еще слыша в ушах своих, Словно в двух морских раковинах, Многоголосый рокот океана и иона Исполнил повеление всемогущего. Каково же было это повеление, братья? Возвещать истину перед лицом лжи.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 оставив его в одиночестве.